Урок шестой. Воображение и деньги. Ваша жизнь до сих пор ровно то, чем вы ее себе представляли. Все, что у вас есть, чем вы занимаетесь, ситуации и обстоятельства. К сожалению, многие тратят время на мысли о том, чего не хотят. Один из самых мощных инструментов они обращают против себя. Вместо того, чтобы представлять себе все самое лучшее, люди регулярно рисуют в голове сюжеты о том, что может пойти не так. Неудивительно, именно это с ними и происходит. Думайте о хорошем и позитивном в каждой сфере вашей жизни. Ведь лучшее, что вы можете себе представить, лакомая приманка для закона притяжения. Мощный процесс визуализации. Воображение создает в нашем сознании образы желаемого и помогает генерировать чувства и ощущения обладания. Поэтому воображение играет настолько важную роль в нашей жизни. Мы называем этот мощный процесс визуализацией. Это четко сфокусированная мысль в картинках, которая вызывает сильные эмоции. Попробуйте закрыть глаза. Представить. У вас есть деньги и вы делаете с ними все, что хотите. Пусть это станет новой реальностью. Ваше подсознание и закон притяжения не знают, визуализируете ли вы и реальны ли эти образы. Когда картинки покажутся вам реальными, поймете, что они проникли в ваше подсознание и сформировали новое убеждение. Закон притяжения принимает ваши мысли и образы вместе с новым убеждением а значит, должен проявить их наяву. Когда мы работали над документальным фильмом «Тайна», я пыталась визуализировать желаемый результат по несколько раз за день. Несмотря на огромные финансовые трудности и компанию, которая теряла деньги, я настолько ясно видела результат, будто уже его получила. Без сомнения, визуализация стала одним из самых мощных инструментов, которые помогли мне сделать этот фильм таким успешным. Визуализация всеми чувствами. Настоящее искусство визуализации предполагает использование всех ваших чувств. Если хотите отправиться в Италию, почувствуйте запах горячей пасты, вкус оливкового масла. Услышьте итальянскую речь, прикоснитесь к стенам Колизея. Воля и вы там. Если хотите новый дом, попробуйте поступить так, как сделала одна семья. Дом их мечты был выставлен на продажу по неподъемной для них цене. А их собственный дом находился в неблагополучном районе и считался непригодным для продажи. Но супруги не отчаивались. Они представляли расстановку мебели в новом доме. Интерьер каждой комнаты, приготовление еды на новой кухне, невероятные вкусные ароматы в столовой, семейные ужины и вечера за душевными беседами с соседями на заднем дворе. Супруги использовали все возможное, чтобы прочувствовать жизнь в новом доме. До такой степени, что, казалось, уже въехали в него. И через несколько недель семья действительно переехала в новый дом. Их прежний дом нашел покупателей спустя два дня после публикации объявления. Продавцы дома их мечты резко снизили цену, потому что устали ждать покупателя. Как и эта семья, вы можете получить все, что пожелаете, и представить — это есть у вас прямо сейчас. Вообразите, как делитесь желаемым с тем, кого любите. Проиграйте все возможные ситуации и сцены с тем, что хотите, будто оно уже ваше. Попробуйте уделить этому хотя бы по паре минут в день. Делайте это ежедневно, пока у вас не появится стойкое ощущение, что желаемое стало частью вашей жизни. Практикуйтесь до тех пор, пока не поверите в обладание желаемым. С какими-то желаниями вы достигнете этого состояния за пару дней. Другие могут занять больше времени. Почувствуйте, что ваше желание исполнилось. Затем просто продолжайте жить, испытывая как можно больше хороших чувств и эмоций. Чем лучше вы себя чувствуете, тем скорее исполнится ваше желание. Доска визуализации. Если хотите, чтобы ваше желание исполнилось еще быстрее, я бы настоятельно рекомендовала вам окружить себя фотографиями и картинками того, что вы хотите. Можете сделать это в виде доски, визуализации или карты желаний. Создавая свою карту, дайте волю воображению. Размещайте на ней все, что хотите. Машины, дома, вечеринки, дорогую одежду — Все это отражает жизнь вашей мечты. Если вы неплохо владеете фотошопом, можете поместить себя на снимок путешествующим по миру, управляющим спортивной машиной посещающим торжественное мероприятие или общающимся со знаменитыми людьми. Если хотите, смастерите выписку с банковского счета с балансом в миллион долларов. Можно попробовать составить договор на дом, который хотите приобрести. Я знаю человека, который сделал бейдж сотрудника компании, в которой хотел работать, со своей фотографией, а затем прикрепил его на доску визуализации. И это сработало. Он получил работу своей мечты. Карты желаний обладают таким сильным эффектом, потому что регулярно напоминают вам о том, что вы хотите. Каждый раз, глядя на доску, вы все четче фиксируете в подсознании картинки желаемого. Когда уделяете карте все внимание, она стимулирует ваши ощущения и вызывает прилив позитива. Убедитесь. Вы разместили доску визуализации там, где сможете ежедневно смотреть на нее. Почувствуйте ощущение от обладания желаемым уже сейчас. По мере того, как получаете и благодарите за исполнение фантазий, можете снимать старые фотографии и добавлять новые. Притворитесь, что вы уже богаты. Еще один мощный эффект визуализации, который помогает скорее привлечь деньги в вашу жизнь — укрепление веры. Понимаю, что тем, кто обременен долгами и с трудом оплачивает ежемесячные счета, трудно убедить себя в изобилии, но это действительно важно. Чтобы поверить в собственное богатство, просто используйте воображение и начинайте верить. Будьте детьми, играющими в бизнесменов или рассказывающими про свои крутые машины. Дети оказываются в любых обстоятельствах, которые пожелают. Когда притворитесь, начнете верить в собственные фантазии и в итоге воплотите их. Знаете почему это работает? Закон притяжения не отличает выдумку от реальности. Он просто реагирует на ваши мысли и чувства. Играя в богача, Заметите, что ощутимо лучше стали относиться к деньгам, и это хорошее отношение привлечет их в вашу жизнь. Для начала попробуйте скачать приложение The Secret To Money, где будете играть за богача. Команда Тайны разработала это приложение на основе игр, которые я создавала для себя, чтобы заменить мысли об отсутствии денег на веру в изобилие. Например, в одной из игр вы ежедневно получаете чеки на солидные суммы денег. Ваша задача — тратить их в воображении и сохранять приток денег. Если попробуете сыграть в The Secret to Money, я уверена, это кардинально изменит ваше представление о деньгах и финансовую ситуацию. Если приложение вам не по душе, можете бесплатно скачать чистый чек из Банка Вселенной с сайта 3 Его создала моя команда, и он обеспечит вам уверенность в том, что получаете больше денег прямо сейчас. В Банке Вселенной неограниченное количество средств, поэтому вы можете заполнить чек на любую сумму. Положите его на видное место и смотрите на него каждый день, чтобы действительно поверить. Почувствуйте, эти деньги уже у вас есть. Представьте, как потратите их. Что купите или сделаете? Ощутите, как это прекрасно. Мы получили истории от сотни человек, которые воспользовались тайным чеком и привлекли в жизнь значительные суммы денег. Мы видели, как семьи погашали долги по кредитным картам на суммы в десятки тысяч долларов. Безработные получали хорошо оплачиваемые должности с зарплатой, равной выписанной на чеке сумме. Бесчисленные заграничные отпуска, новые автомобили и дома, купленные на суммы в тайных чеках. Мы даже видели, как предприниматели находили возможность для развития бизнеса, приносящего им миллионы, те самые, что они указывали в чеках. Это веселая игра, и она действительно работает. Можете придумывать и создавать собственные игры, в которых обладаете желаемым. Например, Когда едете на старой машине, представьте, что она новая, та самая, которую хотите. Один мужчина разместил на руле своего четырехдверного седана Nissan эмблему у Porsche. Каждое утро по дороге на работу он представлял, как сжимает руль спортивного автомобиля своей мечты. Вскоре после этого его любимая модель немца в любимом цвете и с небольшим пробегом появилась в дилерском центре. Он решился на тест-драйв и влюбился в машину. После мужчина произнес свое предложение, но продавец отказался торговаться. Тогда он решил подумать несколько дней, а пока тянул, машину продали. Он вернулся к вождению своего Nissan с гербом Porsche, воображая, что это машина его мечты. В нужном цвете, с небольшим пробегом и по доступной цене. Удивительно, но машина появилась в другом дилерском центре. Точно такая же, какой он брал на тест-драйв. Покупатель терзался и продал машину себе в убыток. Мужчина смог купить автомобиль мечты по доступной цене, и все благодаря воображаемому Nissan Porsche. Воображая, что у вас есть то, что вы хотите, будьте внимательны к своим чувствам. Когда дети притворяются, силы их воображения автоматически задействуют чувства. Понаблюдайте за играющими маленькими детьми. Для них притворство — вторая натура. Они станут для вас источником вдохновения. Помните, закон притяжения не различает реальное и воображаемое. Независимо от того, на что вы решитесь, игры, приложения или другие способы, главное — полностью задействовать воображение. Представьте жизнь такой, какой хотите ее видеть, Все желаемое. Используйте воображение каждый день и представляйте, что было бы, если бы вы резко взлетели по карьерной лестнице. Какой будет ваша жизнь, если у вас появятся деньги, чтобы заниматься любимым делом? Ощутите, как бы чувствовали себя, если бы смогли делать то, что хотите. Если мечтаете исследовать мир, Вообразите себя путешественником, вместо того, чтобы каждый день прокручивать мысли о том, что вам не хватает денег на поездку. Скорее всего, до сих пор вы именно так и думали. Воображение откроет вам множество простых вещей, которые помогут поверить в то, что жизнь в изобилии, о которой вы просили, уже ваша.